Глава 34 Меня растягивает между порталами, как тесто для адских ватрушек. Костлявые пальцы правого портала впиваются ледяной хваткой в запястье, в то время как дымчатые щупальца левого обжигают кожу ноги. «Держите ее! Бри обнимает меня за талию. Юди вцепляются в ногу Бри, Лулу, за Юди, а кот в последний момент впивается когтями в шлейф моей помощницы. Мы превращаемся в живую гирлянду, которую не могут поделить между собой два мира. «Может, отпустишь?» — шеплю я костлявой руке. Ни за какие ковришки, внученька!» — скрипит незнакомый голос из правого портала. «А ты быстро отцепись, гаденыш!» — кричу я дымному щупальцу. «Только через мой пепел!» — доносится из левого портала голос Шакли. Бри подсовывает мне пузырек с огненным залпом дракона. «Только один, подруга!» Бри вкладывает мне флакончик в правую руку. И я швыряю огненный привет дедули из преисподней. Костяная рука рассыпается на фаланге, а меня вместе с веселой компанией затягивает в левый портал к шакле. Портал выплевывает нас в круглую комнату с обугленными стенами, пахнущую серой и жасмином. Немного тошнотворное сочетание. Не находите? Я стряхиваю из себя пыль и кота, а Бричар тыхается, запутавшись руками и ногами в Юди и Лулу. Все части на месте. Не перепутала никому голову с мизинцем. Слышу голос Шакли. Боже! Он пытается шутить. Я всегда ему говорила, что у него это замечательно получается. Тогда я была глупа от своей влюбленности и несла всякую чушь. «Скажите ему кто-нибудь, что у него отвратительно выходит шутить». Я оглядываюсь и вижу знакомые бархатные шторы и позолоченные канделябры. «О, нет», — шепчу я, когда осознаю, куда мы попали. «Это же будуар Шакли!» Я была тут всего раз, но мне хватило. Больше ни в один будуар темного мага не сунусь. «Что? Ты встречалась с парнем, у которого есть будуар?» «А разве не все темные маги с прибабахом?» С надеждой спрашиваю я. И тут из-за ширмы с вышитыми фениксами выходит Шакли. В шелковом халате, с бокалом вина и... с подбитым глазом. «Ну, наконец-то!» — протягивает он, делая глоток. «Я начал думать, что тебе нравится, когда тебя буквально разрывают на части». Я скрещиваю руки на груди. «Ты же сам и устроил этот цирк!» «И почему у тебя фингал?» «Это?» Шакли дотрагивается до синяка и морщится. «Подарок от твоего нового поклонника, того огневика. Пришлось уговорить его остаться в сторонке». За его спиной что-то шуршит. В углу, закованные в ледяные цепи, сидит Гарри. Его роскошная грива опалена, а взгляд обещает Шакли медленную и мучительную смерть. «Я могу подышать на оковы», — тихонечко предлагает Лулу, и я как можно незаметней киваю. Моя верная помощница с грацией слонёнка скрывается за шторами. «Что ты с ним сделал?» Я делаю шаг вперед, чтобы отвлечь внимание на себя. Но Бри хватает меня за плечо. «Только не подходи», — торопится сказать она. «Это может быть ловушкой». Шакли театрально вздыхает. Ты меня ранишь своим недоверием, нети. Я даже не возражаю против твоих гостей. Хорошо отношусь к твоим поклонникам, а ты все держишь за спиной проклятие. А между тем у меня прекрасные новости. Я разведен, разведен и максимально силен. Теперь это все мое. Он раскидывает руки в сторону. Бокал тоже летит, так как пальцы его не держат. Разлетается осколками и каплями красного вина. А Шакли на него даже не смотрит. «А как же Агнес? А ребенок? Я мысленно считаю, сколько дней они женаты. «Мне нужно было раскрыть свои силы на максимум. Я заслужил церемонию, которую устраивает потомок небесной свахи. Вошел в права наследования и готов». Шакли направляется ко мне, все так же раскинув руки в стороны. «К чему готов? Я пячусь». Упираюсь в грудь Юди, и он быстро переставляет меня себе за спину. «Как к чему? Продолжить наши прекрасные отношения. Тогда в них вмешался твой дед и все испортил. Но теперь я стал сильнее и смогу дать отпор. Мы можем быть вместе». Бри, которая за компанию спряталась со мной за широкой спиной фея Юди, делает круглые глаза и открывает рот. «О да, подруга». У меня тоже нет слов. Челюсть сейчас проход гномом пробьет. «Нэдси, выйди из-за спины этого гигантского фея!» Я не спешу покидать укрытие, и тут слышу хлопок. Юди испаряется. Шакли кидает следом шарик в бри, и она тоже исчезает в пространстве. «Ты что делаешь?» Я глазами ищу Лулу. Но Шакли ловит мой взгляд и кидает шарик за штору. С криком «Ой!» Лулу растворяется в воздухе. А за ней и кот, который тоже получает свой шарик. «Где они?» «Посидят немного в столовой. Я накрыл для них шикарный стол». Я кашусь в сторону огневика Гарри. «Ах, этот!» «Пусть слушает нашу историю любви. Посмотрит, поймет, что нас не разлучить. Даже убивать не придется. Шакли распахивает халат. И когда только успел подкачаться? Или протёрся кремом пыль в глаза? «Смотри, какой я стал сильный!» Шакли все еще держит руки так, словно готов к обнимашкам. И тут по обе стороны от него начинают образовываться два черных вихря. В них столько силы, и от них веет такой тьмой, что у меня мороз по коже. Страх какой! Он действительно стал сильнее. Значительно сильнее. Я тактически отступаю, судорожно думая, как быть. Мощной магией я не владею, а сила потомка небесной свахи мне сейчас как вторая жизнь скелету. Что же делать? И тут мне приходит в голову мысль, что пусть силой я взять не могу, зато побочкой еще как. И начинаю очень глубоко и усиленно думать, как докатилась до жизни такой. Как осталось наедине с Шакли и Гарри, которые начинают поглядывать на друг друга весьма заинтересованно. «Нетти, остановись! Я чувствую это влияние извне!» «Прости!» — я пожимаю плечами. «Это проклятие за отказ коту устраивать свадьбу со мной. Когда я задумываюсь, все вокруг меня начинают любить друг друга. А тут вас, кроме меня, только двое». «Как это остановить?» — кричит Шак лихищной походкой, двигаясь к Гарри. «Перенеси меня и моих друзей к двери агентства! Срочно, а то случится!» Не успеваю договорить, как в меня врезается шарик. Одно моргание, и я вместе с Бри, Юди, Лулу и Котом оказываюсь перед дверью свадебного агентства «Счастливая пара». «Кажется, сегодня у нас счастливый конец», — говорю я. «Мур», — Юди переводит. «Кот говорит, не скажи, преисподняя горит». Так это вдвойне счастливый конец. Постскриптум. «Лулу, немедленно выбрось этот чертов шарик с порталом. Нет, он не миленький. Нет, из него не получится отличная ваза для кактуса».